а потом собрались силами и отправили свой, ну, такой же липкий, такой же тягучий и еще более определенный. И она его выдержала. И вы понимаете, что, по крайней мере, сегодня вечером все будет нормально. И действительно, она уже сидит за вашим столиком, таинственно улыбается, молчит, выпускает из красного рта дым, курит тонкую сигарету, А вы такой забавный, что-то рассказываете. И причём тут же догадываетесь, что рассказываете ту самую байку, которую только что вам рассказал таксист. Но вы рассказываете так, как будто это произошло с вашим другом, с которым тоже, в общем-то, имеет смысл познакомиться, если у неё есть для этого соответствующая подруга. А потом вы ещё что-то выпиваете, а потом говорите, извините меня, пожалуйста, я сейчас. И идёте в туалет. Идёте в туалет по какой-то такой затяжной траектории, и догадываясь, что уже нормально выпили, и заходите в туалет, и дверь за вами захлопывается, эта дверь отрезает ту музыку, которая звучала там в баре, а здесь в туалете влажный воздух, почти тихо, и белый кафель, и... А потом перед вашими глазами писсуар, а потом... умывальник струя холодной воды беспомощные руки ваши руки под этой струей и вы поднимаете глаза и вдруг видите свое лицо которое ну, так вытянулось от алкоголя оно такое не очень узнаваемое на нем еще какая-то дурацкая улыбка вот такая но это та улыбка, которой вы улыбались за столиком забыли ее убрать, пришли с ней в туалет и догадались, что здесь ей не место вы убираете улыбку А глаза-то трезвые, глаза совершенно трезвые, и у них еще как-то отчетливо-отчетливо видно ну как бы это сказать, ну, ну, совершенно трезвая душа. Ну потому что ну, как может быть пьяной душа? И что-то вы ее не видели в больших и чистых зеркалах, а здесь так отчетливо увидели. И как только вы ее увидели, вы сразу почувствовали, что не надо туда возвращаться за этот столик, не надо. А дверь еще за спиной открывается, кто-то зашел или вышел. Музыка становится громче, закрывается тише. Открывается громче, закрывается тише. Когда открывается, ну ясно, громче. И так становится ясно, что не надо возвращаться туда за этот столик, потому что дальше вы знаете все наизусть. И лучше всего было бы прямо сейчас тайком расплатиться с барменом и улизнуть. Улизнуть туда, в этот город. Потому что вы все знаете наизусть. И вы знаете и чувствуете, как этот город сейчас, в начале ночи, начинает заполняться любовью. Он весь пульсирует от любви. Но вся эта городская любовь сейчас похожа только на короткие и яростные штыковые атаки. И потом всем бойцам стыдно. Ну, за то, что эти атаки такие короткие... И за то, что такие же таковые Но вы стоите, все это чувствуете Держите руки под холодной водой И вдруг вас кто-то подталкивает под локоть и говорит Мужик, ты что, до да дыр свои руки мыть будешь, что ли, а? И ты потерял свой взгляд в зеркале И почти без всяких сомнений Вернулся за столик, вытирая руки об пиджак И сказал так На чем мы здесь с вами остановились Ну а дальше то понятно Ну дальше ну что Щедрые чаевые брошенные на стол Наскоро пойманная машина Судорожные руки на заднем сидении Вы мчитесь к ней домой А дальше ну тоже ну, Дальше то тоже же все, все понятно Ну понятно А потом наступает утро пропавшая сигаретным дымом там в баре одежда вы, вы, вы выскакиваете в город а утром же город совершенно другой он весь такой черно-белый какой-то подробный отчетливый и все очень близко к глазам и все терзает царапает и нет ни, ни от не спрятаться и самое худшее это, конечно тот таксист и тот такси который вас везет уже к вам домой и И этот таксист, конечно, нашел какую-то такую радиостанцию, где-то какие-то такие жуткие голоса дикторов сообщать такие страшные новости. И он же все это еще комментирует. И в этом разговоре надо участвовать хотя бы вот так, вот так, смотрите. вот так. Угу". Или, у -у". или, и не говори. А потом вы стоите у себя дома под душем, моете свое туловище, которым вы, собственно, и являетесь. И так стыдно! Так стыдно! Но при этом ведь стыдно же не, не за то, что было в баре, и не за то, что было ночью. Стыдно за эту вот маленькую надежду, с которой ты выбегал вечером из дома. Вот за эту надежду стыдно. Стыдно. Хотя, при этом вот так вот, если по совести, ну так, по-честному, если разобраться так вот. Вот так вот. А скажи мне, пожалуйста, а что ты хотел найти в знакомом тебе баре ночью в этом городе, а? Вот так. Что то, что... Ты что, надеялся встретить такую любовь? Ну, то есть, встретить такую женщину, с которой бы ты прожил бы всю жизнь, вырастил бы семерых детей и умер бы в один день? Нет. что хотел, ровно то и получил. Поэтому немедленно и искренне скажи спасибо городу, умойся и иди на работу. И это хорошо, если есть работа. Ну, потому что такое, работа – это такое место, где можно ничего не чувствовать. Ну, вот, вообще ничего. Ни, э, ни стыда, ни совести. Такое специальное место, чтобы ни черта не чувствовать. Работа называется. И ты там работаешь. вот Это хорошо, если она есть. А если ее нет. Сколько всего другого можно... по to divide into to the maybe my animals live да я уже дома да дорогой угу. да нет ничего Ну, я по тебе уже скучаю. Нет, я сильнее. Нет, я. Ну, ты следующий раз, когда будешь звонить, ты обязательно... Ну, как-то неприятно. Хотя, конечно, понятно. Разумеется, у такой женщины должен быть мужчина. И это нормально. Если бы его не было, было бы ненормально. И он, конечно, есть... Причем подчеркиваю Не моряк или летчик А мужчина И уж точно не космонавт И она может его и видеть И слышать И осязать А потому что он есть в ее жизни Он в ее жизни существует И у него есть его место В жизни этой женщины Но я даже не могу ему позавидовать Потому что Мне ведь нужно мое место в жизни женщины Не чужого не надо. И я же догадываюсь, что между ними есть всё то, что должно быть. Они же не только ходят, знаете, по аллеям парка, здесь держась за ручки и едят, допустим, мороженое в кафе мороженое. Нет, между ними вот есть всё то, что должно быть. И это нормально. Но я не могу этому позавидовать, потому что мне нужно всё моё. Вот То есть мое место в жизни этой женщины. Потому что если не завидовать этому мужчину, мужчине и его месту в жизни этой женщины, то тогда у него же есть еще помимо этого. Э, какая-то работа, дела, какие-то заботы, деньги, проблемы. Может, еще какая-то дополнительная женщина имеется. Всему этому, что ли, завидовать? Нет. Мне гораздо в этом смысле проще позавидовать летчику. Ну, во-первых, никто не осудит, даже сам лётчик. Во-вторых, ну, вот смотрите, почему можно позавидовать лётчику. Допустим, мы живём в соседних домах с каким-нибудь лётчиком. И выходим утром по делам. Он едет по своим делам, а я по своим. У меня какие дела? У меня всякие разные дела. А у него, знаете, какие дела? У него все дела – самолёт. Самолёт. И вот он едет, да а в городе может быть метель, пурга или слякоть какая-нибудь ужасная. Он едет все на аэродром, приезжает. Ну это я так просто фантазирую, я не знаю, как действительно это там у них происходит. Приходит, покурил, наверное, с коллегами, поздоровался. Потом пришел, получил ключи от самолета, расписался в журнале за самолет. Пошел, открыл самолет. Ну, я так ну, так думаю. Пришел, сел в в холодную кабину. Ну ничего, вскоре он прогрел самолет. Потом получил разрешение на, на вылет, вырулил на взлетную и через какие-нибудь 15 минут его лайнер прорезает облака и он летит над облаками.